что камень состоит из церия, лантана, неодима, причем в таком сочетании и такой чистоты, которую наша земная технология выдать не в состоянии. Форма найденного обломка навела на мысль, что он был частью кольца или цилиндра диаметром около 1,2 метра. Все говорит о том, что это была емкость искусственного происхождения. Сплав, возможно, играл роль присадки к неизвестному виду топлива, или это была часть конструкции, где хранилось подвешенное в магнитном поле антивещество, необходимое, по прогнозам физиков, для энергетических установок некой передовой цивилизации. В районе села... Кежма Красноярского края в тайге существует поляна, называемая местными жителями чертовым кладбищем, которую по стуке обходят стороной. Поляна убивала животных, случайно зашедших на нее. Впервые об этом странном месте накануне Великой Отечественной войны рассказала газета «Советская при Ангарии». На поиски чертова кладбища неоднократно выезжали ташкентские ученые, предположив, что поляна эта появилась в тайге в результате взрыва Тунгусского феномена. А раз так, то ядро небесного тела, вторгшегося в атмосферу Земли, очевидно, срикошетило в сторону от основной линии движения метеорита и упало южнее в районе села Кежма. Поляна пока не найдена, однако не вызывает сомнения, что она представляет собой зону повышенной радиоактивности. И почему бы не предположить, что именно «Чёртово кладбище» как раз и есть то место, куда упала часть космического корабля, отделившаяся ступень с остатками радиоактивного топлива. Кроме того, не исключено, что корабль имел не меньше 11 ступеней ракетоносителей. Одна из них упала на Землю и почти полностью сгорела. А остальные 10, отделившиеся, когда ракета уже выходила в космос, так и остались на околоземной орбите. Сначала они располагались по одной линии, хотя находились на различных околоземных орбитах. С Земли виделись как одно целое, но со временем они разошлись. Так появилось 10 спутников Земли, обнаруженные американцем Бигбю, в 1955 году. Самая большая Луна имеет несколько десятков метров в поперечнике, что соответствует диаметру эпицентра на стартовой площадке в районе Тунгуски. Недавно во время очередных занятий любители палеонтологии с казахстанского города Лениногорска обнаружили в горах стеклянный шлак и куски необычно сплавленной породы. Раньше такие кусочки в виде шариков, трубочек находили в районе подкаменной Тунгуски. Анализы находок, проведенные специалистами, показали, что они были подвержены действию молнии. Там, где она проникала в породу, и возникали трубки, шарики. В народе такие следы издавна называли «копытами дьявола». Они встречаются во многих районах нашей планеты, поэтому экспедиции, обследовавшие место падения Тунгусского метеорита, раньше не обращали внимания на оплавленные куски породы, полагая, что это хорошо известные науке тектиты. Но почему корабль инопланетян выбрал местом своей посадки глухой безлюдный лес в зоне вечной мерзлоты? Возможно, она была вынужденной из-за поломки корабля или недостатка горючего. Вот они и заправлялись веществами, содержащими азот, кислород и для поддержания собственной жизнедеятельности, и чтобы привести в действие генератор реактивного корабля. Можно предположить также, что инопланетяне использовали нашу Землю как станцию для заправки воздухом и водой, ведь корабль приземлился на берегу реки в тайге, где воздух самый чистый, а для такого аппарата, как реактивный корабль, это имеет не меньшее значение, чем дистиллированная вода для наших аккумуляторов. Правда, нельзя отбрасывать и мысль о том, что инопланетяне прилетали на нашу Землю с какой-то иной целью, но имели основания не афишировать визит. Чтобы ответить хотя бы на часть вопросов, нужно организовать новую экспедицию в район подкаменной Тунгуски. Цель – тщательное обследование места предполагаемого старта космического корабля, поиск следов и вещественных доказательств присутствия инопланетян в этом районе. В перспективе была бы полезна и космическая экспедиция к лунам Джона Бигбю. Они могут, видимо, рассказать нам, землянам, немало интересного. Такую экспедицию, считает писатель Казанцев, организовать даже проще, чем пилотируемый полет по трассе Земля-Марс. Бабочка, вселившая страх. Это любопытное явление наблюдалось в селе Унгор Путятинского района Рязанской области. Кто жил в деревне, тот знает, что после закрытия клуба ребята и девчонки, усевшись где-нибудь на бревнах, поют песни, рассказывают истории.